Глава 11. Настороженно оглядываю аудиторию, прежде чем зайти внутрь. «Давай, Мира, соберись и ничего не бойся». Легко сказать «не бойся». Ладно, тут ни одной девчонки, к этому я уже привыкла, да еще я единственная с первого курса. Меня, наконец, замечают. Кто-то таращится с вежливым недоумением, кто-то хмурится, несколько парней перешептываются. Мне чудится, или я слышу фамилию Баев. В груди что-то царапает, Хочется даже провести рукой, чтобы успокоить тело, но я сдерживаюсь. Мира, ты сейчас сама за себя и обязана всем доказать, что имеешь право остаться на этом факультативе для старшекурсников. Парней человек 25 или 30. Многих я вижу не первый раз, все-таки на одной кафедре учимся. Понятно, что такие перваки, как я, никому из них не интересны, но лица друг друга запомнить несложно. Аркадия нет в аудитории, и это напрягает. Я специально пришла к началу занятия, рассчитывая, что он уже здесь. Молодушный и Мирослава, я будто на его слышу строгий голос папы. Так что, глубоко вздохнув, шагаю в самый центр аудитории и громко здороваюсь. «Привет всем!» — улыбаюсь парням, надеюсь, уверенно вышло. Мне в ответ не спешат улыбаться, но хотя бы не троллят, что уже хорошо, да и не чувствую особой враждебности. «Здоров!» — наконец кивает один из пацанов со смазливой физиономией. «Это точно не на дотации. Взгляд ленивый и дерзкий». «Не, я, конечно, не против, но разве сюда звали Перваков?» «Шанина, верно?» Спрашивает другой по виду его приятель. Светловолосый, взгляд из-под очков умный, внимательный. Впрочем, здесь дураков нет по определению. Верно, первый курс тоже записался на факультатив. Так и хочется добавить «а что, нельзя?» «Но я не обязана перед ними отчитываться и оправдываться. Здесь все на равных мира, все на равных». Даже если кто-то знает больше тебя, старше тебя по возрасту или заплатил за свое обучение миллионы которых у тебя нет. То ли их устроил ему ответ, то ли ему уже не так интересно на меня пялиться, но я с облегчением усаживаюсь на один из пуфов поближе к стене. Забавно, что в аудитории нет ни столов, ни стульев, но есть большая доска, на которой пока ничего не написано. Поглядываю на часы, уже пять минут прошло, а Царулева нет. Думаю, написать ему сообщение, но Аркадий уже появляется в дверях. Сразу замечаю на нем пиджак, который он мне одолжил и который волшебным образом исчез из моей комнаты вместе с Артемом. Значит, Баев его все-таки вернул. Мне бы обрадоваться, но в груди снова больно зудит от воспоминания. Ну уж нет, хватит, Мира, давлю боль в ее зародыше. у меня все будет отлично. Всем привет. На лице Аркадии играет теплая доброжелательная улыбка, мне становится чуть уютнее среди незнакомых старшекурсников. Итак, наш первый факультатив «И самое время» рассказать, чем мы с вами будем заниматься весь семестр. Задачами по квантовой физике, я надеюсь, перебивает препода тот мажор со смазливой физиономией. Я, собственно, здесь за этим. Подтянуть надо бы. Не совсем, Вадим. Учебная программа остается на парах. А здесь будем развивать интуицию. Как думаете, почему? Обращается рулев к нам. Находит меня взглядом. Мирослава, ваше мнение. Что? Я? Почему? Я же здесь на равных мира, на равных. Привыкай. Почти три десятка глаз сейчас неотрывно смотрят на меня. Тушусь от такого внимания. Секунда, другая, третья проносятся с недопустимой скоростью. От меня ждут ответа. Ну, чуть прокашливаюсь от волнения, но говорю. Интуиция — главный двигатель физики. Большая часть современной физики сначала была придумана в голове, а потом доказана экспериментально. Тот же Бозон Хиггса открыли только в 2012 году, хотя сам Питер Хиггс еще в шестидесятых годах прошлого века, предположил, что эта элементарная частица должна существовать. Верно, Мирослава, спасибо. Аркадий кивает, кажется, он не удивлен моим ответом, а вот я мысленно ставлю себя отлично за то, что не растерялась. Итак, мы будем учиться рассуждать, будем спорить и искать путь к истине, но и ставить опыты, конечно. Кто из вас планирует стать экспериментальным физиком? Половина аудитории поднимает руки. Я сижу неподвижно потому что пока не представляю очертаний своего будущего. Откидываюсь на мягкую спинку Пуфа и медленно вожу взглядом по ребятам. А вдруг лет через десять я с кем-то из них буду работать вместе? Так неожиданно думать о ком-то, как о будущих коллегах? Аркадий рассказывает об одной из самых интересных, нерешенных проблем физики — стрелу времени. Почему времени есть направление? Чем время отличается от пространства? Я читала лишь пару научных статей, да и то мало что помню из них, поэтому каждая фраза Цирулева для меня сродни открытию. Вижу, что старшекурсники сидят, разинув рты, и полностью расслабляюсь. Не одна, ничего не знаю. Лишь когда Цирулев предлагает Вадиму подготовить небольшой доклад про стрелу времени, к следующей встрече я смотрю на часы. Почти два часа прошло. Круто он рассказывает. Слышу за спиной мужской голос, когда начинаем расходиться. Я гуглил, пока он говорил, не нарыл, откуда инфу брал. Невольно улыбаюсь, потому что сама периодически проверяю, откуда преподы берут информацию для своих лекций, и если не нахожу, тоже радуюсь. Мирослава. Аркадий нагоняет меня почти у выхода из здания. Время совсем позднее, похоже, только охрана осталось. осталась. Ну как, делись впечатлениями. Звучит не как приказ и не как просьба, скорее как предложение немного поболтать. Мы вместе выходим и неторопливо бредем хрустящей от морозного снегодорожки. Круто, честно отвечаю я. Что тут еще скажешь? «Я в восторге и да, очень рада, что мы не идем по программе какого-то курса, а действительно учимся думать, предполагать. Это, знаешь, как будто с тебя сняли наручники и сказали, что ты можешь руками делать что угодно, а не только писать формулы». «Интересное сравнение», — усмехается Аркадий. «Давай еще круг сделаем вокруг здания, а потом каждый к себе. Не против? Не замерзнешь?» «Нет, конечно, с удовольствием. Слушай, я не до конца поняла про стрелу. Можешь кое-что еще раз объяснить?» разумеется, мы еще раз обходим главное здание, когда цирузьев внезапно спрашивает: за нами уже минут пять идет какой-то парень, случайно не твой поклонник? Я не мешаю тебе? Нет у меня никаких поклонников. Оборачиваюсь и вижу одного из своих телохранителей, того с филологического, ну надо же. Он тебя преследует, Мира? Аркадий выжидающе смотрит на меня. Нет, все в порядке, это, не знаю, как ему сказать, но он отвечает сам. Байф, верно? Верно. Не думай, я не лезу в твою личную жизнь, но я обещал присмотреть за тобой, поэтому спрашиваю. Он не моя личная жизнь. Все мое благостное настроение летит к чертям. Вообще ни разу. Аркадий будто не замечает, что я на взводе. Когда он вернул мой пиджак, я понял, что у вас отношения. Ну, я нервно смеюсь. Знаешь, если бы у нас с ним были отношения, я, наверное, бы знала, где его носят, а я понятия не имею. Видела его почти неделю назад, а этот парень у нас за спиной. Артем не хочет повторения того, что произошло. Ну, ты понимаешь, да? Понимаю. Но ведь это Самбаев создал такую систему буллинга непокорных студентов. Все должны подчиняться правилам, которые он установил в академии. Молчу, да ему ответ не нужен Аркадию. Похоже, он очень быстро сам во всем разобрался. Редкий интерес для препода, ведь педагоги предпочитают не замечать. Однажды это сыграет с ним злую шутку. Задумчиво произносится Рулев. Помнишь третий закон Ньютона? Что сила действия равна силе противодействия? Удивленно переспрашиваю я. Причем тут Артем? Однажды ему самому придется подчиниться системе и стать ее рабом. Может, не в этой академии, а другой системе не менее сложной и жесткой. И тогда он станет ее рабом и не сможет распоряжаться собой. И будет делать то, что ему скажут. Ладно, Мира, вот в общежитии. Спокойной ночи. Юлька уже спит давно, а я лежу с открытыми глазами, устаившись в темноту. Каждое слово Аркадия как клеймо жжет в душе. Закон Ютона уже сработал на Байере. Он женится